Вас никто в этом не обвинял, сказал я так же взволнованно, как и она. Если я не ошибаюсь, голос её прервался, это вы вошли в кухню в тот вечер, когда она жалилась надо мной. Она не оттолкнула меня, как другие. Она была ко мне так добра, так помогла мне. Это были вы, сэр. Да, это был я. Если бы я причинил ей зло, я давно был обуже бы в реке, сказала она, и страшен был её взгляд. которую она бросила на воду я ощутилась бы на дне в первую же зимнюю ночь если бы в том была и моя вина причины её бегства хорошо известны сказал я вы ни в чём не виноваты мы этому верим мы это прекрасно знаем о если бы у меня было не такое дурное сердце я могла бы стать лучше благодаря ей воскликнула девушка с горьким сожаленьем как она была ко мне добра Как Ласкова на со мною говорила, и как она была права. Подумать только, я ведь знаю, кто я такая. Так разве могла бы я захотеть, чтобы она стала такой же? Я потеряла всё на свете. Жизнь мне не дорога, а тяжелей всего для меня, что мы расстались с ней навсегда. Мистер Пеггит стоял, опустив глаза и держался одной рукой за планшир лодки, а другой закрыл лицо. Не задолго до того вечера, когда шёл снег, я узнала от кого-то из нашего города о том, что случилось. "Плачь", говорила Марта. Горше всего мне было думать, что люди вспомнят, что я была с ней когда-то знакома, и скажут, будто это я её совратила. Видит Бог, я готова умереть, лишь бы вернуть ей доброе имя. Она давно отвыкла владеть собой. И было страшно смотреть, как она терзалась от горя и угрызений совести. Что я говорю? Умереть это не трудно. Я согласилась бы жить, Рдалана. Я согласилась бы жить. Я состарилась бы на этих проклятых улицах. Я бродила бы по ним в темноте, и все бы шарахались от меня, а я бы видела, как загорается день над этими мрачными домами, и вспоминала, как то же самое солнышко заглядывало бывало и в мою комнату. Да, чтобы её спасти, я готова была бы пойти даже на это. Опустившись на землю, она схватила горсть камешков. И сжала их так, словно собиралась раскрасить. И снова скорчилась, жалост в комок. Её руки и судорожно напряглись. Она сплетала пальцы перед лицом, как бы заслоняясь от света, и голова её поникала, словно под тяжестью невыносимых воспоминаний. Что же мне делать, сказала она наконец, борясь с отчаяньем. Как мне жить дальше такой, как я? Я проклятая. Я позорю всех, кому бы ни подошла. Вдруг она повернулась к моему спутнику, растопчити, убейте меня. Когда она была ещё вашей гордостью, вы считали, что я её опозорю, если на улице коснусь её рукой. Вы не поверите ни единому звуку, что бы я не сказала. Да разве могли бы вы поверить? Вы сгорели бы от стыда, даже вот теперь, если бы мы с ней обменялись хоть словом. Нет, я не жалуюсь. Я не говорил, что она такая же, как я. Я знаю какое между нами расстояние. Я только хочу сказать, что хоть я и преступная, и презренная, но благодарная ей от всей души и люблю её. О, не думайте, что я уже больше никого не могу любить. Отшвырните меня, как это сделали все остальные. Убейте меня за то, что я такая, за то, что я когда-то знала её, но не думайте так обо мне. Не помня себя, она умоляла его об этом. И он смотрел на неё, и когда она умолкла, тихонько её поднял. Марта, сказал мистер Пегати. Упаси Бог, я тебе не судья. Кому кому, но не мне судить тебя, моя девочка. Коли ты так думаешь, значит ты совсем не знаешь, как я за это время изменился. Он помолчал, потом продолжал: "Так-то ты не понимаешь, почему этот джентльмен и я хотим с тобой поговорить. Ты не знаешь, зачем нам это нужно. Но ну, так слушай". Его слова вызовели на неё действие. Съёжившись, она стояла перед ним и как будто боялась посмотреть ему в глаза, но её бурная скорбь утихла и словно стала немой. Если ты слышала, о чём мы говорили с мистером Дэви в тот вечер, когда шёл сильный снег, продолжал мистер Пегати: "Ты знаешь, что я пошёл искать, и где только я не искал мою дорогую племянницу, да мою дорогую племянницу", повторил он твёрдо, потому что Марта, она мне ещё дороже теперь, чем раньше. Она закрыла лицо руками, но не пошевелилась от неё я слышал продолжал мистер пегади что ты рано осталась без отца без матери и не было у тебя никого кто заменил бы их тебе как это бывает у нас рыбаков кто знает будь у тебя какой-нибудь близкий человек ты привязалась бы к нему и для него стала бы заместо дочери точь в точь как для меня моя племянница она дрожала и он поднял с земли её шаль и заботливо накинул ей на плечи я знаю она пойдёт со мной хоть на край света только бы ей меня увидеть продолжал он но знаю я также что она готова убежать на край света только бы не видеть меня потому что хоть она и уверена в том что я её люблю Да, уверенно, уверенно, повторил он, непоколебимо убеждённый в истинности своих слов, но ей стыдно. И этот стыд нас разделяет. В каждом его слове, ясном и разумительном, я находил новое подтверждение того, что он обдумал всё это до мельчайших подробностей. Мистер Дэви и я продолжал он, Мы оба думаем, что наступит пора, когда она, бедняжка, одна-оденьошенька направится в Лондон. Мы верим мистер Дей и все мы, что и так же не повинна в той беде, которая с ней стряслась, как младенец в утробе матери. Ты говорила, что она была кроткой, ласковой, доброй к тебе. Я это знал, да благословит её Господь. Я знал, что навсегда и ко всем людям так относилась. Ты благодарно ей любишь её, так помогишь нам её найти. И Господь тебя вознаградит. Тут она впервые быстро взглянула на него, словно не верила своему шаму. "И вы мне доверитесь?" тихо и удивлённо спросила она. "Всей душой", ответил мистер Пегати. "Вы поручаете мне с ней поговорить?" Если я её найду, дать ей приют, если у меня будет, и потом, не говоря ей ни слова, пойти к вам и привести вас к ней, спросила она торопливо. Мы оба в один голос ответили: "Да, да". Она подняла глаза, и торжественно обещала, что отдаст всю себя этому делу. Никогда она не откажется от него, никогда не отречётся, ничто не отвратит её от этого дела, пока остаётся хоть какая-то надежда. А если она не соблюдёт верность ему и станет колебаться на пути к цели, которая теперь убережёт её от греха, да падёт ещё больший позор на её голову. И да будет одна, если только это возможно, ещё более несчастна, чем теперь, в этот вечер на берегу реки и долешится да она навсегда помощи людей и Бога. Говорила она чуть слышно и обращалась не к нам, а к ночному небу, потом застыла в глубоком раздумие, не отрывая глаз от тёмной воды. Тогда мы решили сообщить ей всё, что нам было известно, И я подробно рассказал ей всё. Она слушала с великим вниманием, лицо её по минутам менялось, на выражалось отжи решимость, на глаза навертывались слёзы, но она тотчежи жаволевала собой. Казалось, будто душа её переродилась, и она обрела глубокое спокойствие. Когда я кончил свой рассказ, она спросила, как нам дать знать в случае необходимости. Я вырвал из записной книжки листок, И при тусклом свете уличного фонаря написала на нём наши адреса, а она спрятала листок у себя на груди. Я спросил, где она живёт. Она помолчала, потом ответила, что не живёт подолгу на одном месте, и, пожалуй, лучше нам ничего не знать. Мистер Пегати шипнул мне несколько слов. Та же мысль пришла и мне в голову, и я вытащил кошелёк, но мне не удалось уговорить её взять деньги. Не удалось также добиться у неё обещания, что она возьмёт деньги в другой раз. Я убеждала её, что мистер Пегати никак нельзя назвать бедникум, и мы никоим образом не можем согласиться, чтобы она тратила на поиски свои собственные деньги, но она оставалась непреклонной. Даже мистер Пегати не смог её убедить. Она горячо благодарила его, но была непоколебима. Можно найти какую-нибудь работу. Я постараюсь найти, сказала она. Ну возьми хотя бы немного. Пока вы ещё не нашли работу, убеждал я. Я не могу получать деньги за то, что обещала вам сделать, сказала она. Умирая с голоду, я и тогда не смогла бы их взять. Дать мне деньги это значит лишить меня вашего доверия, отнять у меня цель, которую вы мне поставили, отобрать то единственное, что спасает меня от реки. Во имя великого судьи, "Перед тем и вы, и все мы предстанем в день страшного суда, отбросьте эту ужасную мысль", сказал я. "Каждый из нас, если только захочет, может творить добрые дела". Она вздрогнула, стала ещё бледней, и губы её задрожали, когда она ответила: "Может быть, вам дано было спасти и привести к покаянию погибшее существо. Боюсь так думать. Это слишком дерзко". Если я принесу хоть какое-то добро, у меня появится надежда, ведь до сих пор я приносила только зло. В первый раз за долгие годы моей жалкой жизни мне оказывают даре и дают мне возможность попытаться что-то сделать. Больше я ничего не знаю и больше мне нечего сказать. Снова слёзы показались у неё на глазах, и снова она владела собой. Потом она протянула дрожащую руку, коснулась руки мистрапегати, словно черпая у него целительную силу, и побрела по пустынной дороге. Она была больна, может быть, болела уже долго. Присмотревшись к ней ближе, я заметил, что вид у неё истощённый и измученный, и по запавшим глазам можно было заключить о длительной её нужде. Мы последовали за ней на некотором расстоянии, наш путь лежал в том же направлении, и вышли на освещённые людные улицы. Я так верил её обещанию, что спросил мистера Пагати: "Не покажется ли Марти, будто мы недоверяем ей, если и дальше пойдём за ней следом?" Он был того же мнения. И так же, как я верил в неё, предоставив ей идти своей дорогой, мы повернули к Хайгу. Он прошёлся мной добрую часть пути, а когда мы расстались, возлагая надежду на успех нашей попытки, я заметил, что он задумчив и охвачен новым для него чувством сострадания, причину которого было не трудно объяснить. Домой я вернулся в полночь, остановившись у ворот и прислушиваясь к колоколам собора Святого Павла, которые, как мне казалось, я различал в звоне других колоколов. Я с изумлением увидел, что дверь в бабушкином домике открыта, и на дорогу падает слабый свет. Я решил, что бабушка, которую я буял издревно знакомый мне страх, следит за пожаром, якобы пылающим где-нибудь вдали, и по тому направился к ней. С большим изумлением я увидел в её садике какого-то мужчину. Он держал бутылку и стакан, из которого пил. Я остановился как вкопанный перед калиткой в густом листве, потому что луна уже взошла, хотя и пряталась за облаками, и в этом человеке я узнал того самого незнакомца, которого раньше считал плодом воображения мисс Трудик, а затем видел однажды вместе с бабушкой на улице Сити. Он не только пил, но и ел, и по всем признакам ел с жадностью. Казался он с любопытством смотрит на коттедж, словно видит его впервые наклонившись он поставил бутылку на землю затем взглянул на окна и украдкой огляделся вокруг вид у него был беспокойный пугливый как будто ему не терпелось уйти на мгновение кто-то заслонил свет лившийся из двери и появилась бабушка она была очень взволнована и положила ему в руку несколько монет Я слышал, как они звякнули. А что я с ними буду делать? спросил он. Больше я не могу дать, ответила бабушка. Ну тогда я не уйду. Больше взять назад, сказал он. Ты дурной человек, возмуждённо воскликнула бабушка. Как ты можешь так со мной поступать? Ах, да что тебя спрашивать? Это потому, что я так слаба и ты это, знаешь, что мне делать, чтобы избавиться от твоих посещений? Остаётся только одно бросить тебя на произвол судьбы. Так почему ж ты не бросишь меня на произвол судьбы, спросил он. И ты ещё меня спрашиваешь, почему? Какой же ты безсердечный.